Глава 33. «Я был глубоко растроган. Ее молодость, неведение, ее красота, напоминающая скромное очарование и нежную силу полевого цветка, ее трогательные мольбы, ее беспомощность, подействовали на меня почти так же сильно, как действовал на нее этот безрассудный и вполне естественный страх. Она боялась неизвестного». Как боимся его мы все, а ее неведение еще раздвигало его границы. Я являлся представителем неведомого, этим неведомым был я сам, вы, весь мир, который не заботился о Джиме и немало в нем не нуждался. Я готов был поручиться за равнодушие этой плодоносной земли, если бы не вспомнил о том, что Джим тоже принадлежит к этому таинственному неведомому, породившему ее страхи а представителем Джима я во всяком случае не был. Это заставило меня поколебаться. Безнадежно грустный шепот сорвал печать с моих уст. Я начал протестовать и заявил, что приехал сюда, отнюдь не намереваясь увести Джима. Зачем же я тогда приехал? Она слегка шевельнулась и снова застыла неподвижно, словно мраморная статуя в ночи. Я постарался коротко объяснить дружбы, дела... «Если и есть у меня какое-нибудь желание, то, пожалуй, я хочу, чтобы он остался». «Они всегда покидают нас», — прошептала она. Скорбная мудрость из могилы, которую она благоговейно украшала цветами, казалось, повеяла на нас в слабом вздохе. И «Ничто, — сказал я, — не может оторвать от нее Джима. Таково теперь мое глубокое убеждение. В этом я был убежден тогда». Это был единственно возможный вывод из фактов, и убеждение мое не могло стать крепче, когда она прошептала, словно думая вслух. Он мне поклялся в этом. «Вы его просили?» — осведомился я. Она подошла ближе. «Нет, никогда. Она только просила его уйти. Это было в ту ночь на берегу реки, после того, как он убил человека. Она бросила факел в воду, потому что он так смотрел на нее». Слишком много было света, а опасность тогда миновала на время, ненадолго. Он сказал, что не покинет ее у Корнелиуса. Она настаивала, она хотела, чтобы он ее оставил. Он ответил, что не может, не в силах этого сделать. Он дрожал, когда это говорил. Она чувствовала, как он дрожит. Не требуется воображения, чтобы увидеть эту сцену, чуть ли не услышать их шепот. Она боялась из-за него. Думают, тогда она видела в нем лишь жертву, обреченную опасностям, в которых она разбиралась лучше, чем он. Хотя он завоевал ее сердце и мысли, и завладел ее привязанностью одним своим присутствием, но она недооценивала его шансов на успех. Ясно, что в то время всякий склонен был недооценивать его шансы, точнее, у него как будто никаких шансов не было. Я знаю, что такова была точка зрения Корнелиуса. В этом он мне признался, пытаясь затушевать мрачную роль, какую играл в заговоре шерифа Али, задумавшего покончить с неверным. Ясно теперь, что даже сам шериф Али питал лишь презрение к белому человеку. Кажется, джимы хотели убить главным образом из религиозных соображений простой акт благочестия и с этой точки зрения достойный всяческого уважения. Другой цели у них не было. Такое мнение разделял и Корнелиус. «Уважаемый сэр, — униженно говорил он мне в тот единственный раз, когда ему удалось завязать со мной разговор, — уважаемый сэр, как я мог знать, кто он был такой, как он мог добиться, чтобы народ поверил ему? О чем думал мистер Штейн, когда посылал такого мальчишку похваляться к своему старому слуге? Я готов был спасти его за восемьдесят долларов, всего лишь восемьдесят долларов». «Почему этот дурак не уехал? Разве я должен был лезть на нож ради чужого человека?» Он присмыкался передо мной, униженно наклоняясь и простирая руки к моим коленям, словно хотел обнять мои ноги. «Что такое восемьдесят долларов? Ничтожная сумма!» И эти деньги просил у него беззащитный старик, которому исковерковала жизнь покойная чертовка. Тут он заплакал. «Но я забегаю вперед!» В тот вечер я встретился с Корнелиусом лишь после того, как закончилась моя беседа с девушкой. Она не думала о себе, когда умоляла Джима оставить ее и даже покинуть страну. Мысли ее были заняты грозившей ему опасностью, даже если она и хотела спасти себя, бессознательно быть может, но не забудьте полученного ею предостережения». Вспомните, что уроком ей могла служить каждая секунда недавно оборвавшейся жизни, на которой сосредоточены были все ее воспоминания. Она упала к его ногам, так она мне сказала, там у реки, при мягком звездном свете, чуть освещавшем массы молчаливых теней пустые пространства и слабо трепетавшем на глади реки, которая казалась широкой, как море. Он ее поднял. Он ее поднял, и она перестала бороться. Конечно, перестала. Сильные руки, нежный голос, надежное плечо, на которое она могла опустить свою бедную головку. Все это так нужно было измученному сердцу, сметенному уму. Порыв юности, требование минут. Что выходить. Всякому это понятно. Всякому, кто хоть что-нибудь может понять. И так она была довольна, что ее подняли и удержали. Вы знаете... Это очень серьезно, совсем не забава, как торопливо шепнул Джим с озабоченным видом на пороге своего дома. Я не знаю, что сказать насчет забавы, но ничего легкомысленного в их романе не было. Они сошлись под сенью катастрофы, как рыцарь и девушка, встретившиеся, чтобы обменяться обетами среди развалин, где бродят призраки. Звездный свет падал на них, свет такой слабый и далекий, что не мог притворить тени в образы и показать другой берег реки. В ту ночь я смотрел на реку с того самого места. Она струилась, немая и как стикс. На следующий день я уехал, но мне не забыть, от чего хотела она себя спасти, когда умоляла его оставить ее, пока не поздно. Она сама сказала мне об этом, спокойная, Она была слишком страстно захвачена, чтобы волноваться, и голос ее звучал бесстрастно, и неподвижна была ее белая фигура в мраке. Она сказала мне, я не хотела умереть в слезах. Я подумал, что ослышался. Вы не хотели умереть в слезах, повторил я вслед за ней. Как моя мать, с готовностью пояснила она. Очертания ее белой фигуры не шелохнулись. «Моя мать горько плакала перед смертью», — добавила она. Непостижимая тишина, казалось, поднялась незаметно над земной вокруг нас, словно разлив потока в ночи, стирая знакомые вехи эмоций. Как будто потеряв опору среди разлившихся вод, я внезапно почувствовал ужас. Ужас перед неведомой глубиной. Она стала объяснять, В Последние минуты, когда она была одна с матерью, ей пришлось отойти от ложа и прислониться спиной к двери, чтобы не вошел Корнелиус. Он хотел войти и обоими кулаками барабанил в дверь, изредка хрипло выкрикивая «Впусти меня! Впусти меня! Впусти меня!» В дальнем углу на циновках умирающая женщина уже не в силах была говорить и не в силах поднять руку. Запрокинув голову, она слабо шевельнула пальцами, словно приказывая «нет, нет», а послушная дочь, с силой нарегая плечом на дверь, смотрела на нее. Слезы текли из ее глаз, а потом она умерла. Невозмутимо монотонно закончила девушка, и этот голос, сильнее всяких слов, сильнее, чем ее неподвижная белая фигура, потряс меня ужасом непоправимого бедствия. Она отняла у меня мою концепцию жизни, изгнала из того убежища, которое каждый из нас создает себе, чтобы скрываться там в минуты опасности, как прячется черепаха под своим щитом. На секунду мир представился мне огромным и унылым хаосом, тогда как в действительности, благодаря нашим постоянным усилиям, мир — веселенькое местечко, полное маленьких удобств, какие только может придумать человек». Но все же, это продолжалось только один момент, я тотчас же вернулся в свою скорлупу. Приходится, знаете ли, это делать. Но все свои слова я словно растерял в том хаосе темных мыслей, какой созерцал в продолжении одной-двух секунд. Однако и слова скоро вернулись, ибо они служат той же спасительной концепции порядка, которая является нашим прибежищем. Слова уже были в моем распоряжении, когда она тихо прошептала Он поклялся, что не покинет меня, когда мы стояли там одни. Он поклялся мне. — Может ли быть, что вы, вы не верите ему? — укоризненно спросил я, искренне возмущенный. — Почему не могла она верить? Зачем цепляться за неуверенность и страх, словно они были стражами ее любви? Чудовищно! Ей бы следовало создать себе неприступное мирное убежище из этой честной привязанности. У нее не было знания, не было, быть может, умения. Быстро надвинулась ночь, там, где мы стояли, стало темно, и она неподвижно растаяла во мраке, словно неосязаемый призрак. И вдруг я снова услышал ее спокойный шепот. Другие тоже клялись. Это прозвучало, как задумчивый вывод из размышлений, исполненных грусти, ужаса. Она прибавила, пожалуй, еще тише. Мой отец клялся. Она приостановилась, чтобы перевести дыхание. И ее отец. Так вот что она знала. Я поспешил сказать, да, но он не таков. Это она, казалось, не намерена была оспаривать, но немного погодя, странный спокойный шепот, мечтательно блуждая в воздухе, коснулся моего слуха. Почему он не такой? Лучше ли он? — Честное слово, — перебил я, — я думаю, что он лучше. Мы оба таинственно понизили голос. У хижин, где жили рабочие Джима, то были по большей части освобожденные рабы из крепости Шерифа. Кто-то затянул пронзительную протяжную песню. За рекой большой костер, вероятно, у Дорамина казался пылающим шаром, одиноким в ночи. — Он честнее? — прошептал она. — Да, — сказал я. «Честнее всех других?» — повторила она, растягивая слова. «Здесь никто, — сказал я, — не подумал бы усомниться в его словах. Никто не осмелился бы, кроме вас». Кажется, она пошевельнулась. «Он храбрее», — продолжала она, изменившимся голосом. «Страх никогда не оторвет его от вас», — сказал я, начиная нервничать. «Песня...» Оборвалась на высокой ноте. Где-то вдали раздались голоса и голос Джима. Меня поразило ее молчание. «Что он вам сказал?» «Он вам что-то сказал?» — спросил я. Ответа не было. «Что такое он вам сказал?» — настаивал я. «Вы думаете, я могу на это ответить?» «Откуда мне знать? Как мне понять?» — воскликнула она наконец. Послышался шорох. Мне показалось, что она заломила руки. «Есть что-то, чего он не может забыть». «Тем лучше для вас», — угрюмо сказал я. «Что это такое? Что это такое?» — с настойчивой мольбой спросила она. «Он говорит, что испугался. Как я могу этому поверить? Разве я сумасшедшая, чтобы этому верить? Вы все что-то вспоминаете. Все вы к этому возвращаетесь. Что это такое? Скажите мне. Что это? Живое оно, мертвое». Я его ненавижу. Оно жестоко. Есть у него лицо и голос. Может он это увидеть, услышать? Хотя бы во сне, когда он не видит меня. И тогда он встанет и уйдет. Ах, я никогда его не прощу. Моя мать простила, но я никогда. Будет ли это знак, зов? То было удивительное открытие. Она не доверяла даже его снам, И, казалось, думала, что я могу объяснить ей причину. Так бедный смертный, соблазненный чарами призрака, пытается вырвать у другого привидения потрясающую тайну того призыва, который послан миром иным душе, лишенной телесной оболочки, заблудившейся среди страстей этой земли. Опора как будто уходила у меня из-под ног. И все это было так просто, но если... Духи, вызванные нашими страхами и нашим непокоем, когда-либо ручались за постоянство друг друга перед нами, растерявшимися кудесниками. То я, я, один из нас, живущих в содрогнулся, охваченный безнадежным холодом перед такой задачей. Знак, зов. Как красноречиво было ее неведение. Всего несколько слов. Как она их познала, как сумела их выговорить. Я не могу себе представить. Женщины вдохновляются напряжением данной минуты, которая нам кажется ужасным, нелепым или бесполезным. Убедиться, что у нее есть голос, этого одного достаточно было, чтобы прийти в ужас. Если бы упавший камень возопил от боли, это чудо не могло бы показаться более значительным и трогательным. Эти звуки, блуждающие в ночи, вскрыли мне трагизм этих двух застигнутых мраком жизни. Невозможно было заставить ее понять. Я молча бесновался, чувствуя свое бессилие от бедняга. Кому он мог быть нужен? Кто вспомнил бы его? Он добился того, чего хотел. К тому времени позабыли, должно быть, о том, что он существует. Они подчинили себе судьбу, и у обоих... Она была трагична. Неподвижная она явно ждала, а я должен был замолвить слово за брата своего из страны забывчивых теней. Меня глубоко взволновала моя ответственность и ее скорбь. Я готов был отдать все, чтобы успокоить ее хрупкую душу, терзавшуюся в своем безысходном неведении, как птица, бьющаяся о проволоку жестокой клетки. Нет ничего легче, чем сказать «не бойся», и нет ничего труднее. Хотел бы я знать, как можно убить страх? Как прострелите вы сердце призрака, отрубите ему призрачную голову, схватите его за призрачное горло? На такой подвиг вы идете во сне и радуетесь своему спасению, когда просыпаетесь, обливаясь потом, дрожа всем телом. Такая пуля еще не отлета, клинок не выкован, человек не рожден. Даже крылатые слова истины падают к вашим ногам, как куски свинца. Для встречи с таким противником вам нужна зачарованная и отравленная стрела, пропитанная ложью столь тонкой, что не найти ее на земле. Подвиг для мира грез, друзья мои. Я начал заклинание с тяжелым сердцем, исполненным гнева. Внезапно раздался суровый повышенный голос Джима. Он распекал за нерадивость какого-то безмолвного грешника на берегу реки. «Нет никого», — сказал я внятным шепотом, — «нет никого в том неведомом мире, который, по ее мнению, стремится отнять у нее счастье. Нет никого, ни живого, ни мертвого, ни лица, ни голоса, ни власти, ничего, что могло бы вырвать у нее Джима». Я остановился и перевел дыхание а она прошептала. «Он мне это говорил». «Он говорил вам правду», — сказал я. «Ничего», — прошептала она, и неожиданно повернувшись ко мне, спросила ей слышным страстным шепотом. «Зачем вы пришли к нам оттуда? Он говорит о вас слишком часто. Вы заставляете меня бояться. Вам... вам он нужен?» Какая-то скрытая жестокость проникла в наш торопливый шепот. «Я никогда больше не приеду» с горечью сказал я, и он мне не нужен. Никому он не нужен. «Никому», — повторила она недоверчивым тоном. «Никому», — подтвердил я, отдаваясь какому-то странному возбуждению. «Вы считаете его сильным, мудрым, храбрым, великим. Почему же не верить, что он честен? Завтра я уеду, и всему конец. Вас никогда не потревожит голос оттуда. Видите ли...» Этот мир слишком велик, чтобы почувствовать его отсутствие. Понимаете? Слишком велик. Вы держите его сердце в своих руках. Вы должны это чувствовать, должны это знать. «Да, это я знаю», — прошептала она спокойно и твердо, «а я подумал, что так может шептать статуя». Я почувствовал, что ничего не сделал. А что, собственно, хотел я сделать? Теперь я не уверен. В то время мною овладел необъяснимый пыл, словно мне предстояла великая и важная задача — влияние момента на умственное и душевное мое состояние. В жизни каждого из нас бывали такие моменты, такие влияния, приходящие извне, непреодолимые, непонятные, словно вызванные таинственными столкновениями планет. Она владела, как я ей сказал, его сердцем. У нее было и сердце его, и он сам, если бы только она могла этому поверить. Мне следовало бы ей сказать, что в мире нет никого, кто бы нуждался в его сердце, в его душе, в его руке. Это общая наша судьба, и, однако, ужасно говорить так о ком бы то ни было. Она слушала безмолвно, и в ее неподвижности был теперь протест, непобедимое недоверие. «Зачем ей беспокоиться о мире, лежащем за этими лесами?» — спросил я. От этого множество людей, населяющих неведомое пространство, не придет, уверял я ее, до конца его жизни ни зова, ни знака. Никогда. Я увлекся. Никогда. Никогда. С удивлением вспоминаю, как настойчиво и страстно я говорил. У меня создалось впечатление, будто я схватил, наконец, призрак за горло. В самом деле, реальность казалась только сном, сном странным и со всеми подробностями. Зачем ей бояться? Она знала, что он сильный, честный, мудрый, храбрый. Все это так, несомненно, и больше того, он велик, непобедим, и мир в нем не нуждается. Мир забыл его, он даже никогда его не признает. Я умолк. Глубокое молчание нависло над Патюзаном, и слабый сухой звук весла — Ударяющийся о борт каноэ где-то на середине реки, казалось, сделал тишину безграничной. «Почему?» — прошептала она. «Мною овладело бешенство, какое испытываешь во время жестокой борьбы. Призрак пытался ускользнуть из моих рук». «Почему?» — повторила она громче. «Скажите мне». Ошеломленно я молчал, а она топнула ногой, как избалованный ребенок. «Почему?» — говорите. «Вы хотите знать?» — спросил я с яростью. «Да!» — крикнула она. «Потому что он недостаточно хорош!» — жестко сказал я. Последовала пауза. Я заметил, как метнулось вверх пламя костра на другом берегу, увеличился круг света, словно удивленно расширенный глаз, а потом пламя внезапно съежилось в красную точку. Я понял, как близко она стояла, когда ее пальцы... Сжали мою руку. Не повышая голоса, с язвительным презрением, горечью, отчаянием, она сказала. «Он мне говорил то же самое. Вы ушёте». Эти последние два слова она выкрикнула на туземном наречии. «Выслушайте меня!» — взмолился я. Она затаила дыхание, оттолкнула мою руку. «Ни одного человека нельзя назвать». «Достаточно хорошим», — начал я очень серьезно. С испугом я заметил, как трудно, захлебываясь, она дышала. Я понурил голову. «Что толку?» Шаги приближались. Я ускользнул, не прибавив больше ни слова.